Глава двадцать восьмая. Вторая половина дня, двадцать четвертого ноября. Профессор Чарльз Эдельман стоял на парковке Каролинского института и размышлял над тем, какого черта он согласился. но Он сам толком этого не понимал, да и нельзя сказать, чтобы у него имелось свободное время. Однако он только что согласился заняться делом, из-за которого ему пришлось отменить целый ряд встреч, лекций и конференций. Тем не менее, профессор почему-то пребывал в приподнятом настроении. Он был очарован не только мальчиком, но и молодой женщиной, которая выглядела так, будто приехала прямо после драки в переулке, но при этом управляла новеньким BMW и говорила с непререкаемым авторитетом. Почти не сознавая, что делает, Он отвечал на ее вопросы «да, ладно, почему бы и нет», хотя это явно было неразумно и поспешно, и проявил лишь капельку независимости, отказавшись от всякого вознаграждения. Даже сказал, что сам будет оплачивать дорогу и гостиницу. Вероятно, он испытывал чувство вины». Конечно, его переполняла доброжелательность по отношению к мальчику, но, что еще важнее, у него проснулось научное любопытство. Савант, способный одновременно рисовать с фотографической точностью и факторизовать натуральные числа, это его глубоко восхитило. И, к собственному удивлению, он решил даже плюнуть на Нобелевский банкет. Эта молодая женщина просто лишила его рассудка. Ханна бальдер сидела на кухне на Торсгаттон и курила. Казалось, будто она в последние дни почти только и делала, что сидела здесь и дымила с ощущением кома в желудке. Правда, ей усиленно оказывали поддержку и помощь, но это не играло особой роли, поскольку ее также необычайно часто били». Лассе Вестман не переносил ее волнение, вероятно, оно лишало его возможности в полной мере терзаться самому. Он постоянно взрывался и кричал «Неужели ты не можешь даже уследить за собственным сыном?» и частенько распускал руки или швырял ее через всю квартиру, точно тряпичную куклу. «Сейчас он наверняка тоже взбесится». Она неосторожным движением пролила кофе на посвященной культуре страницы газеты «Даггенс Нюхеттер», а Лассе только что ругался по поводу напечатанной там театральной рецензии, сочтя ее слишком доброжелательной по отношению к нескольким коллегам, которых не любил. «Что ты, черт побери, наделала?» — зашипел он. «Извини», — поспешно сказала она, — «я сейчас вытру». По уголкам его рта Ханна видела, что этого недостаточно. Она поняла, что он ударит ее еще до того, как он сам осознал это, и поэтому настолько хорошо подготовилась к его пощечине, что не произнесла ни слова и даже не шевельнула головой. Просто почувствовала, что на глаза навернулись слезы и заколотилось сердце. Но дело было, собственно, не в ударе. Пощечина просто сыграла роль толчка. Утром ей позвонили и говорили настолько путанно, что она почти ничего не поняла. Август найден, но опять исчез, и он, по всей видимости, целый невредим, по всей видимости... Ханна даже не понимала, стала меньше волноваться после этого известия или больше. Тогда она была едва в силах слушать. И вот теперь время шло, а ничего не происходило, и никто, похоже, ничего нового не знал. Внезапно Ханна встала, не заботясь о том, будут ее бить дальше или нет. Она пошла в гостиную, слыша за собой пыхтение лассы. На полу по-прежнему лежали листы для рисования. На улице завывала сирена скорой помощи. послышались шаги на лестнице. «Кто-то идет сюда?» В дверь позвонили. «Не открывай, это опять какой-нибудь проклятый журналист», — прошипел Лассе. Ханни тоже не хотелось открывать. Мысль о любых встречах вызывала у нее неприязнь. Тем не менее, ей подумалось, что игнорировать звонок нельзя. Возможно, полиция хочет еще раз ее допросить, или вдруг они уже узнали что-то еще, хорошее или плохое. Она пошла к двери и вспомнила Франца. Ей вспомнилось, как он стоял на площадке лестницы и хотел забрать Августа. Она припомнила его глаза и отсутствие бороды и собственное желание вернуться к прежней жизни, до Ласса Вестмана, когда звонили телефоны и поступали предложения, и когда страх еще не вонзил в нее свои когти. Затем она открыла дверь, не снимая предохранительной цепочки, и поначалу ничего не увидела. Только лифт и рыжевато-коричневые стены. Потом ее словно током ударило, и в первое мгновение она почти отказывалась этому верить. Но перед нею действительно стоял Август. Волосы одним сплошным колтуном, одежда в грязи, на ногах слишком большие кроссовки, и тем не менее. Он смотрел на нее обычным, серьезным, непостижимым взглядом. Ханна сорвала предохранительную цепочку и распахнула дверь. В общем-то, она не ожидала, что август появится один, но все равно вздрогнула. Рядом с мальчиком, уставившись в пол, стояла крутая молодая женщина в кожаной куртке с царапинами на лице и землей в волосах. В руке она держала большую дорожную сумку. «Я здесь для того, чтобы вернуть тебе сына», — сказала незнакомка, не поднимая глаз. «Господи!» — произнесла Ханна. «Господи!» Большего она выдавить из себя не смогла, и несколько секунд стояла в дверях в полном оцепенении. Затем у нее затряслись плечи. Она опустилась на колени, совершенно не думая о том, что Август ненавидит объятия. Затем обняла его, бормоча, «мальчик мой, мальчик мой», пока у нее не полились слезы. И самое странное, Август не только не сопротивлялся, он, похоже, даже... Собирался что-то сказать, как будто в довершение ко всему научился разговаривать, но не успел. В дверях возник Ласса Вестман. «Какого черта? Так он здесь!» — прошипел он с таким видом, будто собирается продолжить драться. Внезапно Вестман приосанился. В каком-то смысле это было прекрасной демонстрацией актерского мастерства. За одну секунду он начал блистать великосветскими манерами, обычно производившими впечатление на женщин. «К тому же парня доставили нам прямо к дверям», — продолжил он. «Уж куда роскошней! Он хорошо себя чувствует?» Он в порядке. Удивительно монотонным голосом ответила стоявшая в дверях женщина и, не спрашивая разрешения, вошла в квартиру со своей большой сумкой и в перепачканных глиной и сапогах. «Конечно, заходите», — кисло произнес мужчина. «Не стесняйтесь». «Я здесь для того, чтобы помочь тебе собрать вещи, Лассе», — проговорила женщина тем же ледяным голосом. Однако реплика была настолько странной, что Ханна не усомнилась в том, что ослышалась, и Лассе явно тоже не понял. Он просто разинул рот с глупым выражением лица. «Что ты говоришь?» — переспросил он. «Ты переезжаешь». «Ты пытаешься шутить? Отнюдь! Ты должен сейчас же убраться из этого дома и никогда больше не приближаться к Августу. Ты видишь его в последний раз». «Так ты действительно чокнутая?» «Напротив, я на удивление щедра. Я собиралась просто спустить тебя с лестницы и причинить тебе очень большой вред. Но сейчас у меня с собой сумка. Я решила позволить тебе упаковать немного рубашек и трусов». «Что ты за уродина такая?» — прошипел Ласса изумленно и вместе с тем яростно. Он двинулся к женщине с угрожающим видом, и Ханна на секунду или две задумалась, не изобьет ли он ее тоже. Однако что-то заставило его заколебаться. Возможно, глаза женщины или то простое обстоятельство, что она не отреагировала, как другие». Вместо того, чтобы с испуганным видом отступить, она просто холодно улыбнулась, достала из внутреннего кармана несколько помятых листов бумаги и протянула их лассы. «Если вы с твоим дружком Рогером начнете скучать по августу, то всегда сможете посмотреть на это и вспомнить», сказала она. Лассы явно был обескуражен ее действиями. Растерянно полистав бумаги, он весь скривился, и тогда Ханна не удержалась и тоже взглянула. Это были рисунки, и верхний изображал Лассе, который с безумно злым видом размахивал кулаками. Задним числом она едва ли смогла бы объяснить то, что произошло потом. Дело было не только в том, что Ханна поняла, что происходило, когда Август оставался один с Лассе и Рогером. Она еще увидела собственную жизнь». Увидела ее более ясно и трезво, чем на протяжении многих лет Именно с таким, искаженным от ярости лицом, Лассе Вестман смотрел на нее сотни раз Причем в последний раз с минуту назад И она осознала, что такого терпеть не должен никто Ни она, ни Август и отпрянула Во всяком случае, ей показалось, что она отпрянула, поскольку женщина посмотрела на нее с каким-то новым вниманием, и Ханна покосилась в ответ, хотя назвать это более близким контактом было бы преувеличением. Но в одном отношении они, вероятно, друг друга поняли. «Он должен убраться, не так ли, Ханна?» — спросила женщина. Вопрос был страшно опасным, и она опустила глаза на кроссовки «Августа». — Что это на нем за кроссовки? — Мои. — Почему? — Утром мы очень спешили. — А что вы делали? — Прятались. — Я не понимаю. Начала она, но больше ничего сказать не успела. Ласса яростно дернул ее за руку. — Не объяснишь ли ты этой психопатке, что единственник, кто должен убраться отсюда, — это она? — заорал он. — Ну да, — произнесла Ханна. — Тогда давай. Но затем она толком не могла этого объяснить. Возможно, это было связано с выражением лица Ласса или с ощущением неколебимости в теле и ледяных глазах молодой женщины. Внезапно Ханна услышала, как говорит «Убирайся, Ласса, и никогда больше не возвращайся». Она едва могла поверить, что это правда. Ей казалось, будто в ней говорит кто-то другой. А дальше все произошло очень быстро. Ласса поднял руку, чтобы ударить ее, но удара не последовало от него. Молодая женщина среагировала с молниеносной быстротой и дважды или трижды двинула его в лицо, как тренированный боксер, а потом подсекла его ударом по ногам. «Какого черта!» — только и успел выкрикнуть он, после чего рухнул на пол, а молодая женщина поставила на него ногу. Потом Ханна будет раз за разом вспоминать то, что в эту минуту сказала Лизбет Салендар. Этими словами ей словно бы вернули какую-то часть ее самой, и она поняла, насколько сильно и долго желала изгнать Ласса Вестмана из своей жизни. Бубланский мечтал о встрече с Равином Гольдманом. Он мечтал об апельсиновом шоколаде Сони Мудик, о своей новой кровати и другом времени года. Но его назначили разбираться с этим расследованием, чем ему и предстояло заниматься. В одном отношении он, правда, был доволен. Ему сообщили, что Август Бальдер невредим и направляется домой к матери. Убийца его отца схвачен благодаря именно мальчику и Элизабет хотя еще неизвестно, выживет ли он. Этот тип тяжело ранен и находится в реанимации Дондарюцкой больницы. Его зовут Борис Лебедев, но он уже давно живет по документам на имя Яна Хольцера в Хельсинки. Он являлся майором и бывшим солдатом элитного подразделения советской армии и раньше уже фигурировал в нескольких расследованиях убийств, но поймать его не удавалось. Официально Лебедев-Хольцер, Числился предпринимателем в охранной сфере и обладал двойным гражданством — финским и русским. По всей видимости, кто-то подправил его данные в компьютерном регистре. Двух других мужчин, обнаруженных возле дома на Ингаре, тоже идентифицировали по отпечаткам пальцев. Это оказались Деннис Уилтон, бывший бандит из Вавельшо-МК, неоднократно сидевший за разбой и жестокое избиение, и Владимир Орлов — Русский, осужденный в Германии за злостное сутенерство, чьи две жены умерли при злосчастных и подозрительных обстоятельствах. Никто из мужчин пока не сказал ни слова о случившемся, да и вообще ни о чем, и Бубланский не питал особых надежд на то, что они заговорят позже. Подобные парни обычно бывают не слишком разговорчивы на полицейских допросах. С другой стороны, это входит в правила игры. Действительно же не нравилось Яну ощущение, что мужчины являются только пехотинцами, а над ними имеется командование. И, очевидно, со связями в высших слоях общества, как в России, так и в США. Бубланский ничего не имел против того, что один журналист знает о его деле больше его. В этом отношении он был не амбициозен. Ему хотелось только продвинуться в расследовании, и он с благодарностью принимал информацию, от кого бы она ни исходила. Однако глубокое проникновение в дело Микаэля Блумквиста напоминало ему об их собственных промахах, об утечке информации и опасности, которой они подвергли мальчика. Это всегда будет продолжать его бесить, и, возможно, именно поэтому Бублу так раздражало то, что руководитель СЭПО Хелена Крафт настоятельно хотела с ним связаться, да и не только Хелена Крафт. Этого же хотели айтишники из государственной уголовной полиции, главный прокурор Рихард Экстрем и некий профессор из Института машинного интеллекта из Стэнфорда по имени Стивен Орбертон, который, по словам Аманды Флут, хотел поговорить о значительной опасности. Яна Бублански раздражала это и тысяча других вещей. А тут еще к нему в кабинет постучали. Вошла Соня Мудик, усталая и совершенно не накрашенная. В ее лице появилось что-то новое и обнаженное. «Всех троих задержанных оперируют», — сообщила она. «Снова допрашивать их можно будет только через некоторое время». «Ты имеешь в виду пытаться допрашивать?» «Да, пожалуй. Но мне вообще-то удалось коротко переговорить с Лебедевым. Перед операцией он ненадолго пришел в сознание». И что он сказал? Что хочет поговорить со священником. «Почему все психи и убийцы теперь так религиозны? Ты хочешь сказать, в то время как все разумные старые комиссары сомневаются в своем боге? Ну ладно». «Но Лебедев, похоже, пребывает в отчаянии, а это, я считаю, добрый знак», — продолжила Соня. «Когда я показала ему рисунок, он лишь печально от него отмахнулся». Значит, он не пытался утверждать, что рисунок является вымыслом. Он просто закрыл глаза и начал говорить про священника. «Ты поняла, чего хочет этот американский профессор, который все время названивает?» «Что? Нет. Он настаивает на том, чтобы ему дали поговорить с тобой. Я думаю, речь идет об исследованиях Бальдера». «А этот молодой журналист Зандер...» Я как раз хотел о нем поговорить. По-моему, дело плохо. Что нам известно? Что он засиделся на работе и поздно вечером скрылся в сторону подъемника Катарина Хиссон с красивой женщиной, светло-рыжей или темно-русой, в дорогой эксклюзивной одежде. Этого я еще не слышал. Их видел один парень, пекарь из Скансена по имени Кен Эклунд, который живет в одном доме с редакцией Миллениума. «Скансен. Музей под открытым небом в Стокгольме. Ему показалось, что они выглядели влюбленными, по крайней мере, зандар Ты считаешь, что это могла быть какая-то наживка? Вполне возможно. А это не могла быть та же женщина, которую видели на Ингарю. Мы это проверяем. Но меня беспокоит то, что они, похоже, направлялись в старый город». «Понимаю. Не только потому, что мы засекли сигналы мобильного телефона Зандера в старом городе. Орлов — это тварь, которая плюет в меня, когда я пытаюсь его допрашивать, имеет квартиру в переулке Мортон-Тротсикс. Наши люди там уже побывали? Еще нет, но направляется туда. Мы об этом только что узнали, квартира была записана на одну из его фирм. Тогда будем надеяться, что не найдем там чего-нибудь неприятного. Будем надеяться». Лассе Вестман лежал на полу в прихожей на Торсгаттон, не понимая, почему он так испугался. Ведь это всего лишь панк с пирсингом, девица, едва доходящая ему до груди. Казалось бы, ему ничего не стоило вышвырнуть ее, как мелкую крысу. Тем не менее, он чувствовал себя парализованным и думал, что это вряд ли связано с тем, как девица умеет драться, и еще меньше с ее ногой у него на животе. Дело было в чем-то другом, в чем-то более непонятном, у нее во взгляде или во всем ее облике. Несколько минут он просто неподвижно лежал, как дурак, и слушал. «Мне только что напомнили о том, — говорила она, — что в моей семье существует какой-то ужасный порог». Мы, похоже, способны на что угодно, на самые непостижимые жестокости. Возможно, это какая-то форма генетического нарушения. Лично у меня это проявляется по отношению к мужчинам, которые причиняют боль детям и женщинам. Я становлюсь просто смертельно опасной. И когда я увидела рисунок Августа с изображением тебя и Рогера, у меня возникло желание разобраться с тобой по-крупному». «Об этом я могла бы говорить долго, но сейчас я считаю, что Августа уже довелось пережить достаточно, поэтому существует маленькая возможность, что вы с другом отделаетесь немного полегче». «Я, — начал Лассе, — молчи, — велела она, — это не переговоры и не беседа, я просто объявляю условия и все». «С юридической точки зрения никаких проблем нет. У Франца хватило ума записать квартиру на августа. В остальном условия таковы. Ты собираешь вещи ровно за четыре минуты и убираешься отсюда. Если ты или Рогер вернетесь сюда или каким-то образом свяжетесь с августом, я наврежу вам так сильно, что вы будете неспособны заниматься чем-нибудь приятным всю оставшуюся жизнь. Тем временем я подготовлю заявление в полицию о побоях» которым вы подвергали Августа. И тут у нас имеются не только рисунки, как ты знаешь. Существуют свидетельские показания психологов и специалистов. Я также предварительно свяжусь с вечерней прессой и расскажу, что обладаю материалом, который подтверждает и усугубляет представление, сложившееся от тебя в связи с избиением Ренаты Капусински. Что ты там сделал, Лассе? Кажется, ты откусил ей щеку и бил ее ногами по голове? Значит, ты собираешься обратиться в прессу. Я собираюсь обратиться в прессу. Я причиню тебе и твоему другу весь мыслимый вред. Но, возможно, я говорю, возможно, вам удастся избежать самого страшного унижения, если вы больше никогда не появитесь поблизости от Ханны и Августа и никогда больше не причините вреда женщине. На вас мне, собственно говоря, наплевать. Я хочу только, чтобы Август и мы все больше никогда вас не видели. Поэтому ты исчезнешь. И если будешь вести себя прилежно, как робкий маленький бальзин, боязливый монах, возможно, этого хватит». «Я в этом сомневаюсь. Частотность рецидивов избиения женщин велика. Ты ведь знаешь, и по сути своей ты говнюк и подонок. Но если тебе немного повезет, то, возможно...» «Ты понял?» «Я понял», — ответил Ласса, ненавидя себя за свои слова. Но он не видел иной возможности, как согласиться и подчиниться» поэтому встал, пошел в спальню и быстро упаковал немного одежды. Затем взял пальто и свой телефон и вышел в дверь, не имея представления, куда ему идти. Ласса чувствовал себя более жалким, чем за всю прежнюю жизнь. А на улице шел отвратительный дождь со снегом, налетевший на него сбоку. Лизбет услышала, как хлопнула входная дверь в квартиру и стих звук спускавшихся по каменной лестнице шагов. Она посмотрела на Августа. Тот стоял неподвижно, вытянув руки по швам и пристально смотрел на нее, что ее озадачило. Если только что она держала все под контролем, то сейчас вдруг почувствовала неуверенность. Да и что, скажите на милость, происходит с Ханной бальдер Она, казалось, вот-вот разрыдается. А Август... Он в довершение всего начал качать головой и что-то неслышно бормотать. На этот раз не натуральные числа, а что-то совершенно другое. Лизбет больше всего хотелось удалиться, но она осталась. Ее задача еще не была выполнена до конца, поэтому Саландер достала из кармана два авиабилета, ваучер на гостиницу и толстую пачку купюр — крон и евро. «Я хочу только от всей души», — начала Ханна. «Молчи», — прервала ее лисбет «Вот авиабилеты до Мюнхена. Ваш самолет улетает сегодня вечером в четверть восьмого, поэтому надо спешить. Вам предоставят транспорт прямо до замка Эльмау. Это шикарный отель неподалеку от гарми Шпартенкирхена. Вы будете жить в большом номере на самом верху под фамилией Мюллер и для начала останетесь там на три месяца». «Я связалась с профессором Чарльзом Эдельманом и объяснила ему важность полной секретности. Он будет регулярно навещать вас и следить за тем, чтобы Август получал лечение и помощь. Эдельман организует также подходящее квалифицированное школьное обучение». «Ты шутишь?» «Я сказала, молчи. Это чрезвычайно серьезно. Конечно, у полиции есть рисунок Августа и убийца схвачен». «Но его работодатели на свободе, и невозможно предугадать, что они планируют. Вы должны немедленно покинуть квартиру. У меня есть другие дела, но я организовала вам шофера, который довезет вас до аэропорта. У него, возможно, странноватый вид, но он вполне нормальный. Вы можете называть его «чума». Поняли? Да, но вообще никаких «но». «Лучше послушай. Во время вашего пребывания там вам нельзя будет пользоваться кредитками или звонить с твоего телефона, Ханна. Я организовала тебе зашифрованный телефон Blackphone на случай, если вам понадобится поднять тревогу. Мой номер там уже забит. В гостинице все оплачиваю я. Вы получите сто тысяч крон на непредвиденные расходы. Вопросы есть? Это безумие? Нет. Но откуда у тебя такие деньги? У меня есть средства». «Как же мы...» — Ханна осеклась. Вид у нее был совершенно растерянный, и казалось, она не знает, что ей думать. Внезапно женщина начала плакать. «Как же мы сможем отблагодарить?» — выдавила она. «Отблагодарить?» Лизбет повторила слово так, будто оно было ей совершенно непонятно. И когда Ханна подошла к ней с распростертыми руками, она отступила назад и, устремив взгляд в пол прихожей, сказала, «Соберись, ты должна взять себя в руки и завязать с той чертовней, которой ты пользуешься, с таблетками или что там у тебя. Можешь отблагодарить меня таким образом». «Конечно, обязательно. И если кому-нибудь придет в голову, что Августу надо в какой-нибудь интернат или другое учреждение, ты должна отбиваться жестко и беспощадно. Ты должна бить в их самое слабое место. Ты должна быть как воин». «Как воин? Именно. Никому нельзя!» лисбыт осеклась, сообразив, что это не самые удачные прощальные слова. Потом решила, что сойдет, развернулась и направилась к входной двери. Много шагов она сделать не успела. Август снова начал бормотать, и теперь было слышно, что он говорит. «Не уходи, не уходи», — бормотал он. На это у Лизбы тоже не нашлось ответа. Она только коротко сказала «ты справишься», и затем добавила, словно разговаривая сама с собой. «Спасибо за то, что закричал утром». На мгновение воцарилась тишина, и у Лизбет мелькнула мысль, не следует ли ей сказать еще что-нибудь. Но она махнула рукой, развернулась и вышла в дверь. «Я не могу описать, что это для меня значит!» — крикнула ей вслед Ханна. Но Лизбет не услышала ни слова. Она уже бежала вниз по лестнице, направляясь к стоявшей на Торсгаттон машине. Когда Саландер выехала на мост Вестербрун, ей через приложение Red Phone позвонил Микаэль Блунквист и рассказал, что АНБ вышла на ее след. «Передай им, что я тоже вышла на их след», — буркнула в ответ Лизбетт. Затем она поехала к Рогеру Винтеру и напугала его до полусмерти. После этого отправилась домой и снова засела за свой шифрованный файл АНБ. Но опять ни на шаг не приблизилась к решению. Нитхэм и Блумквист целый день напряженно работали в номере грант отеля Эд предложил потрясающую историю, и Микаэль теперь мог написать эксклюзивный материал, в котором он, Эрика и милениум так нуждались. Это было замечательно. Тем не менее, его не покидало неприятное ощущение, причем не только из-за того, что никто по-прежнему ничего не знал про Андрея. это явно что-то недоговаривал. Почему он вообще появился и почему прилагает столько энергии, чтобы помочь маленькому шведскому журналу вдали от всех центров власти США? Конечно, такой расклад можно было рассматривать как обмен услугами. Микаэль пообещал не раскрывать хакерского вторжения и, по крайней мере, наполовину согласился попытаться убедить Лизбет поговорить с Эдом. Но в качестве объяснения это казалось недостаточным, и поэтому Микаэль уделял столько же времени тому, чтобы слушать Эда, сколько чтению между строк. Нитхэм вел себя так, будто основательно рисковал. Занавески были задернуты, телефоны лежали на безопасном расстоянии. В комнате присутствовало ощущение паранойи. На гостиничной кровати лежали секретные документы, которые Микаэлю позволялось читать, но не цитировать или копировать. И Эд периодически прерывал свой рассказ, чтобы обсудить технические аспекты, неприкосновенности источника. Казалось, он с маниакальной тщательностью следит за тем, чтобы утечку информации нельзя было связать с ним. Иногда он нервно прислушивался к шагам в коридоре и пару раз смотрел в щель между занавесками, чтобы убедиться в том, что никто не следит за ними снаружи. Тем не менее, Микаэль не мог отделаться от подозрения, что это в основном театр. Ему все больше казалось, что на самом деле это полностью контролирует ситуацию, точно знает, чем занимается, и даже не слишком боится прослушки. Блумквисту пришло в голову, что его действия, вероятно, санкционированы свыше, и, возможно, его самого наделили в этой игре ролью, которую он пока не понимает. Поэтому интересным представлялось не только то, что Эд говорил, но и то, о чем он умалчивал, и чего он, кажется, хочет добиться при помощи этой публикации. Совершенно очевидно, здесь присутствовала определенная доля злости. Несколько проклятых идиотов из отдела надзора за стратегическими технологиями помешали Эду прищучить вторгшегося в его систему хакера только потому, что не хотели собственного разоблачения. И это, как он сказал, его взбесило. Здесь у Микаэля не было причин ему не доверять или тем более сомневаться в том, что Эд искренне хочет уничтожить этих людей, раздавить их сапогом, стереть в порошок». В то же время в его рассказе, похоже, присутствовало нечто иное, дававшееся ему не столь легко. Иногда казалось, будто Эд борется с какой-то внутренней цензурой, и Микаэль периодически прерывал работу и спускался на ресепшн для того, чтобы позвонить Эрике и Лизбет. Бергер всегда отвечала с первого гудка, и хотя они оба проявляли большой энтузиазм по поводу материала, в их разговорах ощущался тяжелый и мрачный подтекст, поскольку про Андрея никто по-прежнему ничего не знал. Лизбет вообще не отвечала, Блумквисту удалось дозвониться до нее только в 17.20. Звучала она сосредоточенно и высокомерно, и сообщила, что мальчик находится в безопасности у матери. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Окей». «Невредимо?» «В целом, да». Микаэль набрал побольше воздуха. «Лизбет, ты вторглась во внутреннюю сеть АНБ?» «Ты разговаривал с Эдом Кастетом?» «Этого я комментировать не могу». Он не мог давать комментариев даже Лизбет. Неприкосновенность источника была для него свята. «Значит, это все же не так глуп», — сказала она так, будто он ответил нечто совершенно другое. «Значит, ты вторглась?» «Возможно». Микаэль почувствовал, что ему хочется выругать ее и спросить, чем она, черт возьми, занимается. Однако он проявил максимальную выдержку и сказал только, «Они готовы оставить тебя в покое, если ты встретишься с ними и подробно расскажешь, как действовала «Передай им, что я тоже вышла на их след. Что ты имеешь в виду? Что у меня есть больше, чем они думают». «Окей», — задумчиво произнес Микаэль, «но...» «Ты могла бы встретиться с... с Эдом? «Какого черта?» — подумал Микаэль. «Это ведь сам хотел выдать себя ей». «С Эдом», — повторил он, — «высокомерный мерзавец». «Довольно высокомерный. Но ты могла бы встретиться с ним, если мы обеспечим гарантии того, что тебя не схватят». «Таких гарантий не существует. А ты согласишься, если я свяжусь со своей сестрой Анникой и попрошу ее быть твоим представителем?» «У меня есть другие дела», — ответила Лизбет, так будто не хотела больше об этом разговаривать. Тогда он не удержался и сказал. «История, которой мы занимаемся, что с ней? Я не уверен, полностью ли я ее понимаю». «В чем проблема?» — спросила Лизбет. «Для начала я не понимаю, почему Камила вдруг появилась тут после стольких лет. Думаю, она дождалась своего часа. Что ты имеешь в виду?» что она, наверное, всегда знала, что вернется обратно, чтобы отомстить за то, что я сделала ей из зали. Но ей хотелось дождаться, пока она станет сильной на всех уровнях. Для Камилы нет ничего важнее, чем быть сильной, и сейчас она вдруг увидела возможность в случае убить одним ударом двух зайцев. По крайней мере, мне так кажется. Можешь спросить у нее, когда в следующий раз будешь пить с ней вино. «Ты разговаривала с Хольгером? Я была занята». «Но у нее все-таки не получилось. Ты, слава богу, уцелела», — продолжил Микаэль. «Я уцелела. А тебе не беспокоит, что она в любой момент может вернуться?» «Мне это приходило в голову». «Ладно, а тебе известно, что мы с Камиллой всего лишь немного прогулялись по Хорнсгаттен?» Лизбет не ответила на вопрос. «Я знаю тебя, Микаэль», — лишь сказала она. «А теперь ты встретился еще и с Эдом. Подозреваю, что от него мне тоже придется защищаться». Блумквист усмехнулся про себя. «Да», — ответил он, — «ты, пожалуй, права. Излишне полагаться на него мы не будем. Я даже боюсь оказаться для него полезным идиотом». «Не самая подходящая для тебя роль, Микаэль. Да, и поэтому я бы с удовольствием узнал, что ты обнаружила во время вторжения. Массу раздражающего дерьма. Об отношениях Экервальда и пауков с АНБ это и еще немного. И ты собиралась мне об этом рассказать». «Если бы ты хорошо себя вел, пожалуй», — сказала лисбет насмешливым тоном, который не мог не порадовать Микаэля. Затем он фыркнул, поскольку в эту секунду точно понял, чем занимается Эд Нитхэм. Он понял это настолько отчетливо, что ему было трудно не подавать виду, когда, вернувшись в гостиничный номер, он продолжал работать с американцем до десяти часов вечера.